Глава 10 зои еще раз и снова безуспешно попыталась включить коммуникатор, а затем поспешила к логову Бэджера, где менее полминуты назад исчез Харлоу. У дверей пути и преградил здоровяк в серой майке, растянутой на огромном раздутом животе. Обе его руки, от плеча до запястья, были покрыты расплывшимися коричневыми татуировками, китайскими иероглифами. Он выставил ладонь перед ее лицом, второй положил на рукоять пистолета-пулемета, висевшего на плече. Да, Беджер листивый и вульгарный, но, несмотря на это, он со своими подручными все равно мог причинить зои и ее товарищам много неприятностей. — Я к Беджеру, — сказала она. — Передай ему, что пришла Зоя у Ошберн и что дело срочное. — Если хочешь войти, сдавай оружие, — прорычал он. — Все оружие. — Сначала сообщи ему, что я здесь. — сказала Зоя. Она знала, что это стандартная процедура для тех, кто хотел поговорить с Бэджем наедине. И эта избыточная осторожность, граничащая с паранойей, была одной из причин того, что он еще был жив. Зоя не нравилось быть безоружной в ситуации, когда все летит к чертям, но в данных обстоятельствах у нее не было выбора. Она отметила про себя, что Харлоу не заставили разоружиться. Она знала, что под плащом у него шестизарядник. Его даже не обыскали. Значит, либо он друг, «Либо шавка Бэджера». Зоя предположила, что шавка. Охранник ухмыльнулся и помахал пальцем у нее перед носом. «Не, сначала ты отдашь мне оружие». Разочарованно, пожав плечами, Зоя протянула ему ногу кобылы, а затем достала из ножен восьмидюймовый охотничий нож, который уравновешивал кобуру на поясе. Охранник забрал оружие, словно подарки из-под рождественской елки. «Бороски!» крикнула через плечо дверь чуть приоткрылась из нее высунулась голова второго охранника его от уловатое бледное лицо было покрыто красными пятнами ойи показалось что это аллергическая реакция или возможно легкая форма лучевой болезни скажи бэджеру что зои ваш бери да ошберн зои ашберн хочет его видеть и что дело срочное заявила зои и что дело срочное Саркастически протянул охранник. Боровский кивнул и закрыл дверь. Курон вернулся и сделал знак Зои следовать за ним. Они прошли через обшарпанное, тускло освещенное фойе, заваленное ящиками и металлическими бочками. Боровский раздвинул украшенные марокканскими узорами занавески, заменявшие дверь кабинета. Стены кабинета Беджера были отвратительно ярко-синего цвета, и он был украшен всякой всячиной, купленной по дешевке. Хозяин кабинета сидел в потёртом мягком кресле с кожаной обивкой, за столом, заваленным бумагами, грязными тарелками и неизвестными устройствами. На столе стоял переполненный сеточный ящик для входящих и сходящих документов. Бэджер оглядел Зои из головы до ног, его тёмные глаза блеснули. — Здорово, мисс Уошберн, — сказал он. — Миссис, — сухо ответила Зои. — Ага, прошу прощения, миссис Уошберн. «Просто вы не похожи на замужнюю женщину». «А как выглядит замужняя женщина?» «Не знаю. Она больше похожа на жену». «Жаль, что я не соответствую вашим высоким стандартам». Бэджер пожал плечами, словно в знак согласия. «Не мог не заметить, что вы немного хромаете. Ай-яй-яй. Мы поранились, да?» Прежде чем Зоя успел ответить, Бэджер взял яблоко и с наслаждением впился в него зубами. — Самая интересная черта вас и ваших товарищей, — продолжил он, — это ваша предсказуемость. — Ничего не говорите, я сам угадаю. — Осмелюсь ли предположить драка в баре? Зоя слегка наклонила голову на бок с огромной неохотой, признавая его правоту. — И зачем же вы пришли ко мне? — Прежде всего, где харло спросила она, оглядывая комнату. — У вас к нему дело? — оживился Бэджор. — Какого рода, позвольте спросить? — Это вас не касается. Он зашел сюда, но наружу не вышел. Она повысила голос. — Харлоу, если ты здесь... — Его тут нет, — сказал Беджер. — И криком его не вернешь. Вышел вон через ту дверь. Он мотнул головой в сторону двери в противоположной части комнаты. — Если побежите, еще сможете его догнать. Его сухая ухмылка сказала ей, что он считает это маловероятным. На мгновение они посмотрели друг другу в глаза, вступив в короткое противостояние. Беджер мог соврать насчет Харлоу, подумал злой, но ну зачем я это ему? Более важный вопрос — если Харлоу и Беджер как-то связаны друг с другом, то, может, последний замешан в исчезновении Мэла? Может, все это подстроил Беджер? Возможно, он нанял Ковингтона, чтобы тот похитил Мэла, а Харлоу прибыл сообщить о выполнении задания. На первый взгляд этот сценарий казался маловероятным. Если вывести Мэлла из игры, это помешает доставке ценного груза и, вероятно, не даст Бэджеру положить свою казну мешки с деньгами. И все же зои знала, этот бандит считает, что умеет вести игру на нескольких уровнях, несмотря на многочисленные доказательства обратного. Может, сейчас он занимается именно этим? «Харлоу пробыл здесь недолго», — заметила зои нарушив возникшее молчание. Он пришел сюда минуты две назад. Я работаю быстро. Время-деньги. Зачем он сюда явился? Хороший вопрос. Не знаю, совпадение это или нет, но он решил, что у него есть инфа, которая меня заинтересует. Об одной женщине, которая ищет одного пропавшего друга, которого, возможно, похитил никто иной, как Хантер Ковингтон. Вы знаете Ковингтона? Невозможно работать в дауне и не знать Ковингтона. Харлоу сказал, что он его не знает. Харлоу полоумно чудило. В общем, похоже, в разговоре всплыло мое имя, и Харлоу решил, что я должен об этом узнать. Подумал, что за это я дам ему пару монет. Можете вообразить мою реакцию? Наверное, она была не вполне позитивной. Именно. Просто в точку, черт побери. Отругал его и выпроводил. Не понимаю, почему кому-то кажется, что меня интересуют слухи обо мне? Я же местная знаменитость. Естественно, обо мне будут болтать. Но эти хмыри вроде Харлова, эти падальщики, которые вбили себе в голову, что они предприниматели, если у них появляется хотя бы малейший шанс подзаработать...» Лицо Беджера, лукавое по умолчанию, стало еще лукавее. «Забавно, что женщина, о которой он рассказывал, ужасно похожа на вас, миссис Уашберн. «Стальные яйца!» — сказал он. «Да и на вид просто красотка!» «Вот я и подумал...» «А не знаком ли я с вашим пропавшим другом?» Зоя пришла к выводу, что у нее нет выбора, и что она должна выложить все как есть. Был шанс, хотя и крошечный, что это ей поможет. Возможно, это заставит Бэджера начать поиски Мэла, потому что у Бэджера есть свой интерес в этом деле. Без Мэла его груз может и не добраться до места назначения. «Я разыскиваю Мэла Рейнольдса», — сказала она. «Ха-ха-ха!» Бэджер залился смехом и захлопал ладоши. Он откинулся на спинку кресла, положил ноги на стол и сплел пальцы рук на затылке. «Вот как! Капитан Майкл Мрайнеллс внезапно неожиданно ушел в уванительную! Какое удивительное развитие событий!» «То есть вы никак с этим не связаны?» «Я потрясён воскликнул Бэджер, прижав руку к сердцу. «Я до глубины души потрясён честное слово, и довольно сильно обижен!» — Ответьте мне вот на какой вопрос, миссис Вашберн. — хрена мне похищать его, капитана, который везет мой товар? Это же идет наперекор моим интересам, верно? — Сегодня день Альянса, так что я бы посоветовал вам заглянуть в здешнюю тюрягу. Может, Рейнольдс набрался и устроил скандал? — Меня бы это не удивило. Местные власти не очень любят пьяных, которые нарушают общественный порядок. Они рассчитывают, что все будут вести себя благопристойно, вот как я, например. Правда, если бы Рейнольдс попал в вытрезвитель, то наверняка использовал бы свое право на одну волну и связался бы с вами или с вашим кораблем. Если, конечно, полицейские даровали ему эту привилегию в самый напряженный для них день в году. «Сегодня вечером Мел не напивался, и у него не было возможности нарушить порядок. Произошло что-то другое», — сказала Зои. Бэджер снова откусил большой кусок яблока и, прищурившись методично, его проживал «Ничего себе проблема, да? Особенно если учесть, что в вашем трюме мои ящики с htx 20. «Мы о них позаботимся». «Время — ключевой фактор», — сказал Бэджер. «Самый ключевой из ключевых факторов». Он выудил изо рта яблочное семечко. И, «Если честно, меня немного тревожит тот факт, что вы еще на планете». «Мы скоро ее покинем», — отрезала Зоя. «Отлично. Уверен, как только капитан Рейнольдс проспится, он выйдет с вами на связь и сообщит, что все тип-топ». зои промолчала. «Тик-так, тик-так», — пропил Бэджер. «Часы тикают». «Мы взлетим не раньше, чем Мел поднимется на борт и отдаст приказ», — твердо сказала зои «Если вас это не устраивает, можете поручить транспортировку груза кому-нибудь другому. Брови Бэджера разлетели на лоб. «Вы же не собираетесь расторгнуть наш контракт?» «Будь я на вашем месте, мне бы не хотелось, чтобы о подобной ошибке узнали все. Вспомните, что произошло с Рейнольдсом и вашим мужем, когда вы разочаровали Адела и Нишку». «Вспомните о том, что произошло с Аделаем Нишкой и его подручными», — парировала зои «О, моя милая леди, я ведь не чей-то подручный», — возразил Бэджер. «Я большая шишка, воротила. Столб общества. Если я поведаю всем, что на вас нельзя положиться...» «Я выгружаю ящики», — заявила она. «Ищите другого перевозчика». Бэджер нахмурился. «Слишком поздно. HTX-20 уже разрушается. У него ограниченный срок годности. И мы ведь заключили соглашение», — запротестовал он. В этот момент Баруски... подал знак своему боссу. Возможно, именно он управлял погрузчиком, который доставил ящики, подумал Зои. Правда, все люди Бэджера выглядели одинаково мускульстыми и неопрятными. Бороски протянул барсуку планшет-коммуникатор. «Прошу прощения, одну минуту!» сказал Бэджер, быстро подошел к охраннику, взял у него планшет и стал что-то читать, беззвучно шевеля губами. Затем он что-то вполголоса сказал Бороски, и оба посмотрели на Зои. Бэджер подошел к ней, размахивая планшетом, словно призом. «Похоже, вам остается только одно — оставить мой товар в трюме и валить отсюда ко всем чертям!» Он постучал пальцем по планшету. «Этот выпуск новостей только что разослали по всему кортексу. У вас на хвосте федералы. Похоже, им нужно то, что есть у вас. Интересно, что это? Что такого дьявольски интересного у вас на борту?» Подавив раздраженный вздох, Зоя посмотрела новости. Что могло так заинтересовать Альянс? Только Ривер и Саймон Тэмэ. Альянс мечтал заполучить Тэмэв, особенно Ривер. Ее он, похоже, считал своей собственностью. В новостях об этой подробности, к счастью, не упоминалось, иначе Бэджер сейчас не выпровоживал бы Зои, а пытался бы задержать, чтобы получить часть награды за поимку Тэмэв. Но если придет один бюллетень, в котором явно упоминаются темы, или, что еще хуже, люди Альянса доберутся до Сиреники, законники схватят брата с сестрой и отправят Ривер обратно. Ее брат поклялся, что любой ценой убережет ее от этого. «Чи ванцао де подумала Зоя. «Бэджер прав. Пропал Мэл или нет, она должна увести Сиреники с Персифоны. Как можно быстрее». «Ну?» отстегнул ее барсук. «Не знаю», — ответила зои «Причины могут быть самые разные. Вы же нас знаете. Мы ходим по грани». «Надеюсь, эта грань не слишком тонка». «Не беспокойтесь. Работу мы выполним», — сказала она. Он ухмыльнулся. «То есть вы сматываете удочки». зои сурово взглянула на Беджера. «Давайте проясним один момент. Если вы планируете нас предать...» отправить альянс по нашему следу эй эй, эй! — блер поднял руки я просто потрясен тем что вы так низко меня ставите но партнеров я не стучу я должен заботиться о своей репутации у меня же корни в обществе людей с альтернативными источниками дохода я ведь здесь живу все равно если придут солдаты альянса и я узнаю что их прислали вы настаивала ззои вы перестанете жить где бы то ни былоло Бэджер усмехнулся. «Такая преданность своему капитану! Что вы нашли в этом сварливом старом сержанте? Вряд ли он хорошо вам платит. Насколько я могу понять, он почти совсем вам не платит». «Даже если бы у меня было время на объяснение, вы бы все равно ничего не поняли», — сказала Зоя. «Но прошу вас, если у вас появятся сведения о Мелле...» «Не волнуйтесь, дорогуша. Я, разумеется, передам вам всю инфу». «По справедливой рыночной цене!» зои возмущенная, развернулась и покинула его логово. Когда она забирала свое оружие у татуированного охранника, ленты и флажки в цветах альянса хлопали на ветру, словно подгоняя ее. «Быстрее! Быстрее!» Хромая, она пошла прочь по улице, одновременно вызывая на связь Сиренити. «Ты нашла его?» Сразу спросил у нее Уош. «Нет, не нашла». Торопливо ответила она. «А теперь послушай меня, муженек. По словам Беджера, нас догоняют люди Альянса». «А что, когда-то было иначе?» «Я видела выпуск новостей. И кажется, на этот раз все серьезно. Нужно, чтобы кто-то подбросил меня на корабль. Я не могу быстро двигаться». «О, мой цветок пустыни, ты ранена?» «Чуть-чуть». С неохотой признала зои «Я сажусь на мула и еду за тобой». «Нет». «Если появится Альянс, ты должен быть готов к взлету». «Зои!» «Бук вернулся?» «Только что пришел». «Отправь за мной его. Если попадем в передрягу, он нас выручит». Солдаты Альянса уже не раз проявляли уважение к пастырю Буку. Никто на борту корабля не знал, почему. И сам Бук на этот счет не распространялся, но она понимала, что он лучший вариант. «А если федералы поднимутся на борт, пока вас двоих нет?» просил Вош. «Здесь проповедник принесет больше пользы. Кейли рисковать мы тоже не можем. Кто-то должен поддерживать двигатель Сиренити в рабочем состоянии во время предзлетной подготовки. И Нара свободна. Ну, то есть не свободна, как ты понимаешь, о чем я». «Она не часть экипажа». «Но она зарегистрированная компаньонка. На луне Хиггиса она отлично действовала. Люди всегда присмыкаются перед ней, выполняют все ее желания». «Я здесь». «За Лейнара по коммуникатору». «Конечно, я приеду, Зои». «Спасибо, Лейнара. Я разыщу Джейна, если смогу. Встретимся у магазина, где капитан купил платье для Кейли». «Ладно», — ответил инар «Вош, если увидишь, что к кораблю приближаются ублюдки из Альянса, не жди разрешения от диспетчеров. И плевать на правила безопасности. Поднимай корабль в воздух, слышишь?» «Я понял тебя, малыш», — ответил Вош. «Умчимся, словно кошка с фейерверком на хвосте». Но это я так, теоретически. Сам я в детстве кошкам фейерверки не привязывал. А тот, кто утверждает обратное, нагло врёт».